Глава 9 Жизнь — это игра Дорогой мистер Калин, с сожалением узнала, что вы приболели. Надеюсь, морской воздух Брайтона поможет вам выздороветь. Возможно, вам будет интересно узнать, что Брайтон, появившийся здесь как саксонское поселение в VI веке, стал популярен только через столетия. А все потому, что люди обнаружили лечебные свойства местных вод. Сейчас, когда это место одно из самых посещаемых в Англии, он известен как Лондон у моря. Эдвард сидел на выходившем к морю балконе отеля «Альбион» с бокалом виски в руках и неуверенностью в душе. Но дорогое шотландское виски было почти готово разрешить все его сомнения, хотя и не до конца. А ведь он вообще не привык сомневаться, а уж тем более по поводу того, правильно он поступает или нет. Конечно, он иногда совершал ошибки, но они, как правило, касались бизнеса и быстро справлялись, хоть и не всегда легко. Дверь открылась, послышался звук шагов. — Вот и хорошо, — подумал Эдвард. У него как раз кончается виски. — Ты был прав, Эдвард. Часпер придвинул стул и сел. Брайтон не Балтимор, но здешний воздух приятно освежает, в отличие от лондонского. — Я рад, что тебе нравится. — Похоже, этот отдых идет на пользу не только мне. Часпер кивком головы поблагодарил официанта за стакан виски. Мы в последнее время усердно работали и заслужили этот отдых. Он отсулитовал стаканом другу. И еще раз спасибо за такую хорошую идею. Мы не остаемся здесь. Эдвард посмотрел в глаза другу. Я осознал свою ошибку. Правда? Так быстро? Не ожидал, не ожидал. Я умею признавать свои ошибки. Джаспер иронически поднял бровь. Умею, убежденно повторил Эдвард. Просто я иногда бываю упрямым. — Иногда? — Ну так расскажи, что это за ошибка? — Мне не хочется ее обманывать. — Мисс Хейл? — Мне она кажется милой, честной и порядочной девушкой. — Ты прав. Когда все раскроется, она меня возненавидит. — Раньше тебя это не сильно беспокоило. А теперь беспокоит. — Поправь меня, если я не то скажу. Твой план заключался в том, что ты убедишь мисс Хейл, что не подходишь леди Белли. И при этом вы с ней не встретитесь, а значит, мисс Хейл ничего не узнает. В том, что ты говоришь, есть определенный смысл. Я вообще не вижу никакого смысла во всем этом. Джаспер криво усмехнулся. Это самое запутанное и бестолковое из всех твоих идей. Едва можно надеяться, что все герои этой истории будут следовать своим ролям. Это похоже на игру без правил». «Мне всегда нравились игры», отозвался Эдвард. «Ты любил не играть, а выигрывать. Но я не уверен, что в этом случае возможна победа». «Значит, эта победа была бы ошибкой? Одной из них?» «Признаю, все очень запутано. Хорошее определение. Но, пожалуй, я смогу тебе помочь. Подожди». У меня в комнате должны быть шахматы. Я не хочу играть в шахматы. Джаспер не обратил внимания на его слова. Эдвард смотрел на море и думал, как выпутаться из сложившейся ситуации, а точнее, как сделать это, не потеряв достоинства и не обидев Розали. Эдвард передернулся от мысли, что в ее шоколадных глазах вспыхнут боль и обида. А ведь Розали Несомненно, возмутится, если узнает, что он не Джаспер. Ну вот, Джаспер положил на стол шахматы и фигурки. Я же сказал, что не хочу играть. Ерунда какая-то. Джаспер, видимо, хочет отвлечь друга от его проблем. Но меньше всего сейчас ему хотелось играть в эту игру. А лучше сказать, в еще одну игру. Мы не будем играть. Точнее, не будем играть в шахматы. Он поставил все фигурки в ряд. Вот это? Он взял черного короля и поставил его в угол доски. Твой отец? Они не похожи. Буркнул Эдвард. А это? Джаспер взял белого короля. Граф Свон. Белая ладья и белый конь. Леди Белла и мисс Хейл. А это? Найдя на столе черную пешку, Он поставил ее между белыми фигурами и черным королем. — Это ты. — Я пешка? Всего лишь пешка? — Мне так кажется. — В сложившейся ситуации ты, наверное, чувствуешь себя пешкой. — Пожалуй, так. Но я не хочу ни чувствовать себя, ни быть пешкой. Он помахал перед лицом Джаспера слоном. — Могу я быть слоном? — Неважно, кто ты. Я пытаюсь наглядно показать твою проблему. «Хорошо». Эдвард заменил пешку слоном. «Пусть я буду слоном». «Отлично. Чтобы оба короля получили то, что хотят?» Джаспер сдвинул королей вместе. «Слон». Он поставил слона рядом с ладьей. «Должен жениться на ладье». «Это полностью зависит от ладьи. От того, захочет ли она выйти замуж за слона». «Слон просто... пешка?» «Невинным тоном» предложил Джаспер. — Продолжай. Эдвард стиснул зубы. Однако слон пытается избежать женитьбы, пользуясь конем, как пешкой. Весьма бесчестно с его стороны, не правда ли? Эдвард смотрел на фигуры. — Не думаю, что бесчестно — правильное слово. Все-таки его намерения не бесчестны. — Он негодяй. Животное. В груди Эдварда что-то сжалось. Нет, мой друг, он всего лишь еще одна пешка. Возможно, не самая хитрая, но тем не менее пешка. Пешка, у которой мало возможностей. Джаспер поставил фигуры на доске, расположив слона в одном из центральных квадратов. Двух королей, ладью и коня на полях каждой из диагоналей. Слон мог теперь двигаться только по диагонали, то есть оказался в ловушке. «Бедный малыш!» — посочувствовал Эдвард. «Оказался между двух огней. Действительно похоже. Но все же ты должен его пожалеть. Он негодяй, помнишь? Вряд ли я могу это забыть. Однако он не бессилен. По правилам он может взять одну из четырех фигур. Обоим королям... Объявлен шаг со стороны другой фигуры. И любая из четырех фигур может взять слона. Эдвард улыбнулся, взглянув на доску. Все зависит от того, чей ход. Взять любого короля означает конец игры, если ты играешь в шахматы. Но это не шахматы. Жаль. Любое движение слона принесет кому-то неприятность. «Так мы больше не используем шахматную терминологию?» — спросил Эдвард. «Боюсь, что да. Однако у слона есть шанс. Все может закончиться хорошо, если он будет продолжать действовать по ранее выбранному пути». Обманывать Розали и избегать встреч с Леди Беллой Джаспер кивнул. «Если вступить на эту дорогу, ничего хорошего не выйдет». — Согласен. Есть и другой вариант — признаться во всем коню, встретиться с ладьей и согласиться на бракосочетание. — Несчастная пешка, — пожаловался Эдвард. — Это понесет за собой следующие последствия. Конь слона возненавидит, ладья на него обидится и откажется от брака. Белый король потеряет огромные капиталы, из-за чего его семья пойдет по миру. «Черный король» тоже окажется в финансовом проигрыше. И говоря уже о том, что к его слову будут относиться с недоверием. «Мне уже не нравится эта игра. Ты сам ее затеял. А почему ты меня не остановил? Нужно было, но я болел. Не совсем себе». Джаспер пожал плечами. «Есть еще один вариант. Слон может исчезнуть». Джаспер щелкнул пальцем по слону. И он, упав на пол, Скатился с балкона. — Кому-то придется за это заплатить, — сказал Эдвард. — Кому-то придется за это хорошо заплатить. И только тебе решать, кто и сколько за это заплатит. Видимо, пришло время быть честным. честным — Честным? Джаспер сделал паузу, пока любопытный официант наполнял их стаканы. — Хочешь сказать, что сообщишь отцу, что не собираешься? исполнять данное им обещание. Скажешь леди Белли, что не собираешься вступать в брак, который тебе навязывают. Да. Эдвард неуверенно кивнул. Но звучит это немного грубо. Я не представляю, как сделать это менее грубым. Можно попробовать так. Моя дорогая леди Белла, хотя вы и очаровательная женщина. Амазонка, вставил Эдвард. И я не сомневаюсь, что станете какому-то мужчине прекрасной женой. «Которая, безусловно, будет тиранить любого мужчину», — усмехнулся Эдвард. «Я в настоящий момент не ищу себе жену. Ни очаровательную, ни какую-либо другую. Это, конечно, звучит не очень, но я не знаю менее обидного варианта сказать женщине, что ты не хочешь на ней жениться. И это приводит нас к мисс Хейл». Ведь это все подразумевает, что ты расскажешь ей про свою проделку. Она первая подошла ко мне. Вернее, к тебе. А ты рад стараться. Согласись, не будь она симпатичной, ты бы не стал с ней разговаривать и направил ко мне. Согласен. Но я по-любому не могу ей ничего сказать. Я не могу ее обидеть. Тогда у тебя нет выбора. Ты должен продолжать игру. А как у тебя дела? Не очень. Я сказала Розали. Розали? Я ее так не называю. Но я знаю ее имя. И думаю о ней, как о Розали. Милое имя, правда? Сильное и надежное. Так, замечательно. Продолжай. Я сказал, что Эдвард Каллин имеет некоторую репутацию в отношениях с женщинами. Это ложь! Расхохотался Джаспер. Все ограничивается случайными легкими связями так как у тебя нет времени на женщин». «Как и у тебя», – парировал Эдвард. «Да, и я сожалею об этом, но речь идет не обо мне. Точнее, не обо мне реальном. И, кстати, по поводу этого хочу, чтобы твое поведение, с мисс Хейл, не отразилось потом на мне». «Все это время я вел себя как идеальный джентльмен», – заверил его Эдвард. «Вернее, ты себя так вел». «Не сомневаюсь». Итак, ты сказал ей, что любишь женщин. Также я намекнул, что не склонен хранить верность в браке. Неплохо, даже вполне правдоподобно. Главное теперь, чтобы она не узнала, что ты считаешь такое поведение отвратительным. Я никогда не понимал, почему мужчины, считающие свое обещание священным, не хранят верность в браке. То есть не считают нужным выполнять обещание, Данные перед Богом и людьми. Как же можно доверять в бизнесе слову человека, который уже успел нарушить одно из обещаний? О, я вспомнил, что еще намекнул на возможность нечестности в коммерческих делах. — Что? — едва не подавился Джаспер, отпевая в такой неподходящий момент из стакана. — А что? — А то, что, учитывая все условия твоего знакомства и вообще будущих отношений, ее и твоего отцов. Малый намек на нечестность может стать огромной ошибкой. Проклятие! Я об этом не подумал, но теперь буду иметь в виду. Эдвард и Джаспер всегда понимали и поддерживали друг друга. Их взаимопонимание складывалось в результате многолетней дружбы, совместной работы и уважения. Сейчас они сидели на балконе, смотрели на волны, искрящейся в лучах заходящего солнца, и думали каждый о своем. Эдвард не всегда вел себя с Розали как джентльмен, но признаваться в этом Джасперу не хотел. Это был совсем не тот момент, когда он горел желанием выслушать, во что превратит все это его друг. Он и сам понимал, что Розали не та женщина, с которой можно продолжать общаться, не имея хороших намерений был короткий момент, когда, посмотрев ей в глаза, Эдвард почувствовал что-то невероятное, сильное, вечное и одновременно пугающее и угрожающее, что уж точно нельзя было назвать простым стремлением к продолжению знакомства. Эдвард взял в руки коня и ладью и повертел ими. «Давай вернемся к первоначальному плану», твердо сказал он. План, конечно, не был идеальным, но мог привести его к нужной цели. — Мне нравятся моменты, когда я четко чувствую превосходство. Возможно, существует еще один рассмотренный нами план. — небрежно заметил Эдвард. — Желаю его услышать. — Сарказм тебе не идет. Прости. Джаспер попытался сделать серьезное лицо, но зря старался Вскрыть насмешливый блеск в глазах. Что это за новый вариант? Мне кажется, что если у участника игры нет возможности ее выиграть, да, то единственный реальный способ довести ее до победы. Эдвард самодовольно улыбнулся. Это изменить правила.